послесловие Подбадривайте друг друга. Хорошо собраться вместе, чтобы что-то создать. Абрахам Хикс. Дайте 5. Вы сделали это с помощью книги и надеюсь девяти экспериментов. Вы смело вступили в борьбу. Это означает, что самая сложная часть пройдена. Но если вы уйдёте сейчас, вы пропустите лучшую часть всего приключения. Здесь труды начинают окупаться. Я хотела бы предложить вам создать группу в своем родном городе или домашней церкви, или даже базу, объединившись с теми, кто тоже послушал эту книгу. Только не говорите им, что это моя идея. Хотя ПП всегда с нами, всегда направляет нас и иногда нам помогает, лучше, когда рядом есть реальные люди, которые могут об этом напомнить. И Бог знает — как мы могли бы использовать эту компанию. Вот почему так важно найти сообщников по преступлению, других духовных воинов, которые готовы слушать, подбадривать вас и напоминать вам, почему вы это делаете. Как любит говорить Абрахам Хиггс, когда вы настроитесь на волну энергии, которая создает миры, Вселенная соединит вас с другими людьми с подобными вибрациями. Это почти как космическая служба знакомств. Товарищи по команде войдут в вашу вибрационную сферу, поскольку подобное притягивает подобное. Вместе вы сможете удваивать энергию, пока не произойдет энергетический взрыв, в результате которого появится сочный новый мир и новый восхитительный способ существования. Правило номер один — играйте и веселитесь. Это занятие во все времена будет основным источником энергии. Создайте защитный круг, чтобы каждый из вас чувствовал себя в безопасности и чувствовал, что его ценят. Это не требует четырехчасовых собраний. Может быть, вы будете делать это по телефону. Важно заручиться поддержкой людей, с которыми вы можете поделиться результатами своих экспериментов. Делитесь историями. Вдохновляйте друг друга. Придумайте новые эксперименты. Моя группа проводит разные эксперименты каждую неделю. Это может быть что угодно. Например, успокоение энергии в условиях оживленного беспокойного собрания, когда вы излучаете покой и тишину, и наблюдаете за изменением энергии, допустим, в ресторане или на сложной встрече. У моей группы есть форма отчета с системой баллов, чтобы отслеживать наши успехи и неудачи. Пока мы не выйдем из системы старой школы, это важно для плана урока. В этом круге единомышленников крайне важно говорить о жизни так, как вы хотите, сосредотачиваться на ней, а не на том, как она может проявляться. Вместо того, чтобы задавать, вероятно, самый частый вопрос в английском языке «что не так?», сосредоточьтесь на вопросе «что правильно?». Это единственный вопрос, который действительно что-то значит. В ответ появится новая, более радостная история, которую вы пытаетесь создать. Во время каждой встречи делитесь примерами того, как улучшается ваша жизнь. И, как всегда, цените, украшайте, утверждайте и мечтайте, помня о следующих трёх вещах. Первое. Вы великолепны. Понимаете вы это или нет — Вы — чрезвычайно мощное энергетическое существо. Вас пронизывают токи возможностей. Вторая. Великое поле потенциала безгранично. Возможно абсолютно всё. Всё, что нужно для воплощения задуманного, это готовность открыть свой ум, отказаться от старой школы и продолжать развивать более радостные, более свободные и масштабные идеи. Третья. Мы все связаны. Если мы позаботимся друг о друге и сделаем всё возможное, чтобы оценить другого и поиграть вместе, мы все выиграем, каждый из нас воодушевится. Конечно, мы могли бы дойти до финиша в одиночку, но настоящая радость приходит от совместного путешествия, от хора голосов в одном могучем объединённом «Ура!».